Глава 11. Гений и глупость. 18 июня 2014 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке было выставлено письмо Бодлера. Оно было адресовано в январе 1860 года Огюсту Пюле Малосси, издателю цветов зла и другу Бодлера. Содержание письма было известно с 1887 года. В нём говорится о визите Бодлера к Шарлю Мериону, художнику и гравёру, бывшему морскому офицеру и изрядному сумасброду. Бодлеру нравились его аффорты, представлявшие парижские памятники в фантастическом свете. Письмо завершалось постскриптумом. Издатель Жан Крепе не осмелился в 1887 году его воспроизвести. И вот почему. Виктор Гюго продолжает присылать мне глупые письма, признавался Бодлер другу. Потом он приписал несколько слов, которые тщательно выморал, столь старательно, что они почти не поддаются прочтению. Продолжая, он объяснил своему корреспонденту: "Я вычёркиваю слишком грубое слово, но хотел лишь сказать, что с меня хватит. Это нагоняет на меня такую тоску, что я пожилы Возьмусь написать эссе, в котором докажу, что в виду руковой предопределённости гений всегда глуп. Мы не знаем слишком грубого слова, сказанного Бодлером о Викторе Гюго, но видим его досаду. Этот постскриптум прекрасно иллюстрирует сложные отношения Бодлера с Гюго, которые его не только восхищают, но и раздражают и плодовитостью, и наивностью, и восторгами, верой в прогресс и в оккультизм. Всеобщее избирательное право и стол верчения. В отношениях с Гюго, как и с Сен-Бёвом, Бодлер всегда проявляет двойственность и даже лицемерие. В глаза он им льстит, но за спиной насмехается. Не задолго до того письма Агюсту Поле Малосси в начале декабря 1859 года он посылает Гюго стихи. Вот стихи, написанные для вас и с мыслями о вас. Надо судить их глазами не строгими, но отеческими. Речь идёт об одном из прекраснейших стихотворений, написанных в 1859 году для цикла картины Парижа, а Лебеди, который будет посвящён Гюго в издании Цветов зла 1861 года. Соблаговолите принять мой маленький символ как слабое свидетельство симпатии и восхищения, которое внушает мне ваш гений. Симпатия, восхищение, гений. Бодлер хватил лишку, но благодарность Гюго, похоже, его взбесила. Гюго ответил ему из Отель Вельхауса 18 декабря 1859 года. Как и всё, что вы делаете, сударь, ваш лебедь это идея, как во всех истинных идеях в нём есть глубина. Под этим лебедем, барахтающимся в пыли, открываются такие бездны, каких нет и под лебедями, скользящими по глади озера Гоб. Эти бездны заметны в ваших стихах, полных озноба и дрожа, сквозь туман и струщобы, где слякоти смрад, и кого милосердной волчицей пригрела, чью сиротскую жизнь и сушила беда. Тут сказано все и более того. Я благодарю вас за эти проникновенные... и сильные строфы. Гюго отреагировал на один из самых смелых образов Бодлера, передающих преображение Парижа, которое разрушило окрестности площади Крузель. «Как-то вырвался лебедь из клетки постылый. Перепончатой лапой ускрёпан песок. Клюв был жадно раскрыт, но гигант белокрылый, и он из высохшей лужи напиться не мог». Бил крылами и грязью себя обдавая, хрипло крикнул в тоске по родимой волне: "Гром, проснись же, пролейся, струя дождевая". И что в письме Гюго так разозлило Бодлера? Несомненно, формальная банальность комплимента. Под пером Гюго слова, идея, глубина, дрожь, проникновенность, сила звучали как клише. И упоминание озера Гоп в Пиренеях, которое Гюго посетил в 1843 году, сводило аллегорию лебедя к реалистической детали. В глазах Бодлера Гюго служил доказательством того, что гений и глупость идут рука об руку. Бодлер прекрасно понимал, что самому ему недоставало малой талики глупости, необходимой для лёгкости письма, позволяющей забыть а самонаблюдении, самоконтроле, самоцензуре штампы создают гении. Я должен создать штамп. Это и сфера Верков. Бодлер предписывал себе создавать штампы, ведь Гюго производил их в изобилии. Но Бодлер был слишком интеллектуален, и он оставил нам парадоксы. В конце концов Слишком грубое слово Бодлера в отношении Гюго не настолько уж плохо читается, как мне показалось сначала. С помощью специалистов под слоем частой штриховки я прочёл: меня уже от него тошнит, ей-богу. Так автор Лебедя высказался в частной переписке об авторе Созерцаний.